Итак, троица отправилась в обход острова. Обыскать его не составляло особого труда. На северо-западе ровный утес соответственно спускался к морю. Деревьев на острове не было, даже трава и почти не росла. Трое мужчин работали тщательно и методично, начинали с вершины и спускались по склону к морю, по пути обшаривая малейшие трещины в скале, а вдруг они ведут в пещеру. Но никаких пещер не обнаружилось. Прочесывая морской берег, они наткнулись на Маккартура. Глаза генерала были прикованы к горизонту. Место он выбрал тихое. Тишину его нарушал лишь рокот волн разбивавшихся о скалы. Старик не обратил на них внимания. Он сидел по-прежнему прямо вперившись в горизонт. И от того, что он их не замечал, они почувствовали себя неловко. Блор подумал, что-то тут не так. Не впал ли старикан в транс, если не хуже? Откашлялся и, чтобы завязать разговор, сказал, отличное местечко нашли себе, сэр, тихое, спокойное. Генерал нахмурился, бросил на него взгляд через плечо. Так мало времени, сказал он. Так мало времени осталось, и я настоятельно требую, чтобы меня не беспокоили. Мы вас не не обеспокоим, сэр, добродушно сказал Блор. Мы просто обходим остров, хотим, знаете ли, проверить, не прячется ли кто здесь. Генерал помрачнел. Вы не понимаете. Ничего не понимаете, сказал он. «Пожалуйста, уходите». Блор оставил старика, догнав своих спутников, он сказал. «Старик спятил, порет какую-то чушь». «Что он вам сказал?» полюбопытствовал Ломбард. А Блор пожал плечами, что у него нет времени, и чтобы его не беспокоили. Армстронг наморщил лоб. «Интересно». «Парабарматалон».